Только что вышедший из завода английский линкор с еще непринятыми от строителей башнями главного калибра, одна из которых вышла из строя, не выдерживает боя с двумя немецкими кораблями и, получив еще несколько попаданий, с бисмарка отходит, укрывшись домовой завесой. Опомнившись от шока, английские эсминцы прочесывают место гибели Худа. Из экипажа в две тысячи человек им удается подобрать из воды лишь троих. Адмирал Холланд и все офицеры его штаба погибли. Ликование и боевой подъем царят на немецких кораблях. Многие еще помнят взрыв Куин-Мэри и инде в вьетландском бою. Аналогия полная. Завтра день рождения адмирала Лютинса. Ему исполняется 52 года. И эту победу экипажи кораблей посвящают ему. Особенно ликуют на принце Оегене. Тяжелый крейсер не получил попаданий и не понес никаких жертв в личном составе. Бисмарк был не так удачлив. Принц Офуэллс на прощание всадил в немецкий линкор три снаряда. Один из этих снарядов причинил Бисмарку достаточно серьезные повреждения, попав в носовую часть в районе ватерлинии, он скрыл две топливных цистерны и разбил насосную систему, отрезав от машин тысячи тонн горючего, который стало выливаться в море, оставляя за линкором многомильный предательский след. Его скорость упала. Но не настолько, конечно, чтобы потерять боеспособность. Продолжая двигаться на юг, навстречу более длинным ночами бескрайнему океану, адмирал Лютинс отверг доводы своих штабных, предлагавших добить принцов Уэллс и возвращаться в Германию для ремонта. Лютинс принимает другое решение. Он решает отпустить принц Ойген в самостоятельное рейдерство в океан, а самому следовать в Сент-Назер, где имеется линкорный док, произвести ремонт, дождаться готовности Шарнхорста и Гнейзенау, а потом возобновить операцию, выйдя в море всей эскадрой, возможно и с Тирпицем, как было первоначально задумано. Прощальные гудки сирены отмашки флагами, и принц Ойген полным ходом ушел вперед и скоро скрылся за горизонтом. Линкор остался один, продолжая двигаться на юг. Топливо хлещет из разбитых цистерн. Вода, несмотря на все усилия, продолжает затоплять носовые отсеки. Контр затопления приводит к тому, что скорость Бисмарка падает до 26 узлов. Между тем англичане, опомнившись от шока, вызванного гибелью Худа, принимают все меры для нового перехвата и уничтожения Бисмарка. След за ним брошены дополнительно крейсеры Лондон, Эдинборо и Дерсетшир. Отозван направляющийся на ремонт в Соединенные Штаты Америки линкор Ремелес, которому приказано присоединиться к отряду адмирала Тови. От западных берегов Ирландии на перерез Бисмарку брошен линкор Родней с тремя эсминцами. От берегов Канады вызван линкор Ривенд. С севера полным ходом преследует бисмарк адмирал Тови. выставив впереди себя завесу из четырех легких крейсеров. Кто сомневался, тот мог уже убедиться. Практически весь английский флот уходит в океан за одним немецким линкором, следующим без всякого охранения и прикрытия с моря и воздуха. Адмирал Тови бросает в атаку самолеты-торпедоносцы с авианосца «Викториас». Незадолго до полуночи торпедонос обнаруживает бисмарк и пробившись через его зенитный огонь пытается атаковать. Одна из торпед попадает в цель, но разорвавшись у броневого пояса по правому борту,